Глава десятая. «Здравствуйте», — произношу настороженно. «Я не помешаю?» «Проходи, Ос. весело отвечает Месси Рен, подливая себе вина. «Лера уж очень молчалива, может, с тобой хоть немного успокоиться». В генеральском шатре абсолютно нерабочая обстановка. Множество подушек раскинуто по ковру, в центре которого стоит низкий, но весьма большой столик, буквально заставленный всевозможными явствами и напитками. Девочки сидят ни живые, ни мертвые, жмутся друг к другу, а на меня смотрят большими испуганными глазами, в которых застыла мольба о спасении. «Опять эти волки!» Ашентор расслабленно откинулся на подушке и полу лежит, недовольно поглядывая на моих мохнатых друзей. Черный корт в ответ угрожающе оскалился. Поспешил успокоить волка, погладив по голове. Корт скалиться перестал, но из генерала взгляд не спускает, впрочем, как и ремикс волка. Кажется, встретились два непримиримых характера. Я сама с опаской смотрю на предводителя имперской армии. Здесь ведь не город. Я обещала, что волки не появятся именно в городе. Я прошу, чтобы они побыли со мной только эту ночь, а утром они уйдут домой. За рекой их территория заканчивается, они пришли попрощаться. Здесь не город, но тоже полно людей. Я беру всю ответственность за волков на себя. Они никого не тронут. Ни скот, ни людей. Пожалуйста. Ашентор неожиданно кивнул, разрешая, и облегченно выдохнула, но рано. «Волки должны быть все время у меня на виду, пока лично я не настолько вам доверяю», прищурившись, произнес генерал. Цепочку построила быстро. «Волки все время на виду, значит и я. Волки будут здесь всю ночь, всю ночь я буду рядом с волками и генералом. Не буду сейчас об этом думать». «Разрешил, разрешил». Перевела взгляд на Тирена. Светловолосый мак тоже весьма вальяжно развалился на подушках. Рубашка наполовину расстегнута, обнажая загорелую мускулистую грудь. Для полноты картины Фенимор лениво поедает виноград, и с улыбкой соблазнителя то и дело поглядывает на Фонтару. Сама девушка уже на грани обморока от такого внимания. Я не знаю, может, это очередная такая проверка лир на устойчивость к обаянию других мужчин, но вот только Ремок на Некс не смотрит совершенно. Все его внимание уделено моим ногам в облегающих брюках. «Ос, что за одежда? Когда я тебя спрашивал, почему ты ходишь в мешке, я, конечно, рассчитывал, что ты задумаешься о своем внешнем виде, но не так же радикально». Невольно опять стяну рубашку вниз, сгорая от стыда под тяжелым взглядом Ашентора. «Вот все, генерал, не нравится, как бы ни оделся. Может, тогда вы сами мне выберете одежду?» И подарите заодно, чтобы я могла полностью соответствовать вашим взглядам и ожиданиям. Не без ехидства произнесла я, подсаживаясь к фонтаре. А словах тут же пожалела, поскольку Шантор посмотрел на меня с мрачным удовлетворением и предвкушением. Договорились. В следующем же городе, который будет на пути следования, зайдем к швеям. Ой, вот точно зря я это. Мало ли какие у Ремика вкусы, да и будут обязывать меня генеральские подарки. «Знаете, я, наверное, сама как-нибудь разберусь с одеждой». «Интересно, как? Если как сейчас, то я запрещаю тебе подобную одежду». Генерал перевел взгляд на Некс. «Вам, Лира Агнарик, кстати, тоже. Вы не в своем замке, а среди воинов. Тут подобная одежда не приветствуется для девушек». У Некс обиженно задрожала нижняя губа. «Но ведь я в обозе довольно давно, и раньше никаких проблем с одеждой не было». «Раньше вы и не распространяли свое видение моды на других девушек». Ашентор бросил многозначительный взгляд в мою сторону. «Ну вот, Агнарик из-за меня, по сути, попала. Добро наказуемо. Видимо, ведьмы это быстрее остальных поняли когда-то и стали творить исключительно зло. Может, генерал и для Некс гардеробчик новый купит? Поинтересоваться не решаюсь, иначе точно доиграюсь». Наступила тягостная тишина. «Лира!» Шали угощайтесь, вы совсем ничего не попробовали. Вдруг очень гостеприимно произнес Тирен и пододвинул ко мне свою тарелку, наполненную виноградом. Не смущайтесь, а наш главнокомандующий на самом деле прав. Лучше пока оставить свои соблазнительные наряды до столицы, а то можно и не доехать до нее. Какой-нибудь пылкий воин украдет раньше. Вот я, например. Слова Фенимора удивительным образом разрядили обстановку хотя девочки все равно умудрились как-то так незаметно отодвинуться практически ко мне за спину. Ну и Тирен как разрядил обстановку, так и вновь ее накалил, добавив. А то и сам наш генерал кого похитит и утащит свой черный мрачный замок. А что, Ремок, ты ведь у нас тоже холостяк. Смотри, сколько невест под боком ходит. Не на всех же император женится. Вот Лиранекс, к примеру. «По-моему, сейчас девочки в обморок попадают от рассуждения генеральского зама. На мне, думаю, никто жениться не собирается, но если вдруг попытается куда-то утащить, пущусь бега, уйду с волками в леса, и никто меня оттуда не достанет до скончания лет». Говорят, ведьмы вообще всегда были народом гордым, независимым. Замуж за кого-либо шли неохотно. «Мама вот спит и видит всех своих детей хорошо пристроить и девочек удачно замуж выдать. Но вот я паршивая овца в стаде. Никто меня брать не хочет». Кроме замурского султана, но и тот мне в жены меня хочет. Да и я не стремлюсь. Еще и сестер младших с пути истинного сбиваю, поскольку недавняя жизнь видится мне куда более веселой. А так? Ну, появится муж, запрет в четырех стенах и развлекая себя, детей рожая, да за домом следя. Отщипнула себе веточка винограда. Под внимательными взглядами мужской аудитории ем сочные плоды. «Знаете...» Оценивающе смотрю на Ремика и Терена, с умным видом заявляю: «Мы, пожалуй, лучше приоденемся, как правильно и нужно. Если нужно, еще и плащи с капюшонами, скрывающими лица, накинем». «Угу. Лишь бы вам, холостякам завидным, не достаться случайно». «Ах ты, маленькая рыжая язва!» – восхитился Фенимор. Скромно улыбнулась мужчине в ответ. «А ведь, по сути, всего лишь согласилась с доводами магов». На какое-то время в шатре повисла тишина – Делаю вид, что очень уж увлеклась поеданием винограда и больше ничего меня не интересует. В конце концов, кто тут Лира? Вот пусть они и отдуваются. Я простая охранница, поэтому только прикрываю. Пока не поняла, зачем нас сюда пригласили. Если особые не ругают, а только ястами угощают, до да беседы ведут. Если благородные господа разговариваются, я одним виноградом не ограничусь. Генеральская еда с виду куда вкуснее солдатской. Но разговор опять не клеится. Девушки смущаются». Еще бы. Ночью одни в шатре двух холостых, привлекательных, могущественных мужчин, желающих, по всей видимости, именно общаться. Но Лирам, думаю, опасаться нечего. Никто не станет обижать и трогать благородных девушек. А я провела в компании магов достаточно долго, чтобы не бояться их так уж сильно. Лира Родерик. Какие впечатления от первого дня поездки? Как-то без особого интереса поинтересовался Шентор. Ну... «Немного непривычно», – смущенно ответила Фонтара. «Ха, немного. Разнеженная Фани явно скромничает». «Скажите, а когда мы появимся в столице? Как долго будет идти отбор?» «К началу осеннего свадебного сезона император планирует определиться, но процесс может и затянуться, если он будет сомневаться». «Понятно», – взбодрилась Родерик Тема явно ей интересна. Да и Некс навострила ушки. «А как проходит отбор? Будут какие-то этапы или турниры?» а Шентор смотрит теперь на лир снисходительно, я бы даже сказала, с пренебрежением. Его все эти отборы наверняка мало волнуют. Но есть вероятность, что одна из лир вдруг станет императрицей, поэтому генерал все же отвечает, при этом вполне спокойно и вежливо. «Мы привозим вас в столицу». Расселяем по замкам, где вы спокойно и тщательно готовитесь к первому представлению императору. Если будет необходимо вам предоставить учителей по этикету, дабы не случился какой-нибудь конфуз на первой же встрече, и вас не осмеяли опытные придворные. также и с танцами. Уже после первой встречи император может отправить домой нескольких невест, а может и всех, если сразу определиться с выбором. В любом случае отбор, пока есть в нем необходимость, будет разделен на несколько этапов испытаний – где девушки смогут показать себя во всей красе, как свои внешние данные, так и внутренние, такие как знания, воспитание, таланты, умения и прочее. «Вы говорите, что конкурсанток краселят по замкам, а что их очень много?» полюбопытствовала фана. «Да, немало. Достойных девушек ищут и собирают по всей империи, и за ее пределами невест уже набрана не одна сотня». «Ого!» «Вот это размах!» «А у императора губа не треснет?» «Девочки, судя по их лицам, тоже впечатлены. Они уже забыли о страхе, придвинулись поближе и жадно внимают каждому слову нашего предводителя. «А вы хорошо знаете императора?» «Можете сказать, какие у него вкусы, каких девушек предпочитает?» С хищным прищуром и вся подобравшись, интересуется Некс. «Да, вот уж кто всерьез нацелен на победу!» «Прежде чем ответить...» Генерал почему-то перевел свой задумчивый взор на меня. Все остальные присутствующие в шатре люди тоже дружно заинтересовались моей персоной. Эм, в чем дело? Да, императора я знаю достаточно хорошо, но вот касаемо его вкусов на девушек ничего сказать вам не смогу. У императора уже были увлечения среди придворных дам, но какого-то определенного типажа, какой бы он предпочел, пока никто выявить не смог. Девушки поникли. «Подсказок о том, как понравится правителю, не будет». «А он красивый?» — робко поинтересовалась Фана. А Ашентор вздернул бровь. «Красота понятие субъективная, особенно для мужчин». Фанта смутилась от откровенного прямого взгляда генерала, покраснела и опустила взгляд в пол. И опять повисшее молчание и напряженную атмосферу разбил Фенимор. «Рэм, да ладно тебе, скажи уж честно». Император хорош собой, красавец, вот совсем как я. Но, может, чуть менее привлекательный, чем я. От скромности тиран не умрет. Тогда и у меня к вам вопрос, Лира. Я вижу, что вы заинтересованы и хотите участвовать в отборе. Скажите тогда, а чем вы сами можете заинтересовать Императора? Что сделаете, чтобы выделиться из толпы сотен других девушек? Красивых, благородных много. Вы можете потеряться среди общей массы. Неожиданно поинтересовался генерал. «Вы ведь понимаете, что на первом этапе знакомства император постарается сократить выбор как можно сильнее, чтобы хоть немного ускорить процесс отбора, и явно не сможет познакомиться и хорошо узнать всех кандидатов лично. Поэтому ваша задача будет привлечь внимание, но при этом зарекомендовать себя с лучшей стороны». «Как все у этих благородных сложно!» Лиры задумчиво молчат. На лицах девушек недоумение, они явно не задумывались раньше таких вопросов. Не дождавшись ответа, генерал продолжил свои рассуждения. «Отбор – это почти как война. Чтобы выигрывать сражение, нужно тщательно продумать стратегию своей завоевательной кампании. Вот возьмем для примера охранницу Лиры Родерик. У Шали Ос, будь она благородной Лирой, были бы все шансы пройти хотя бы первые этапы отбора. Знаете почему?» «Почему?» — хором поинтересовались девушки. «Редкий и яркий цвет волос — это уже гарантия, что император оставит девушку после первого знакомства Осдруид. А это тоже довольно редко встречающийся на просторах империи вид магов. Девушку-друида оставят подольше, хотя бы ради того, чтобы удержать при дворе перспективного полезного мага». «Что еще?» Конь может привлечь в дальнейшем внимание, когда будут проводить конные выезды и прогулки с императором. Так что думайте, Лира, чем вы можете заинтересовать императора, который еще не успел узнать вас ближе, вашу душу и личность?» Нэк серьезно кивнула. «Я маг, владею боевыми искусствами, из благородного древнего рода, хорошо образована. Этого ведь будет достаточно для прохождения первого этапа?» «Возможно». Теперь все дружно посмотрели на Фонтару. «Ну, у меня внешность тоже достаточно редкая для империи», застенчиво произнесла девушка. «Я красивая». Тут девушка замолчала, больше ничего не придумав. Фонтара вновь густо краснеет. В который раз за этот вечер. Нелегко девочкам дается разговор с генералом. «Увы, но этого мало. Вашего типажа девушки тоже будут на отборе». «Далеко не в единичных экземплярах». Не выдержала, хоть и хотела помалкивать. «У Лиры Родерик хороший потенциал. Если его развивать, можно было бы получить замечательную правительницу. Разумную, хитрую, умеющую добиваться своего и в то же время осторожную, при этом не злую. В Антаре все это есть, в потенциале. Она только вылетела из родительского гнезда и пока теряется. Уверена, она еще себя покажет. А цвет волос? Хм, можно перекрасить». Вот и будет у нас фантара особенная. С синими волосами. Точно заметит. Да и с конем легко решаемо. От победной и злорадной улыбки меня удержал взгляд Шантора. Очень внимательный, оценивающий, хищный. По спине побежали мурашки. «Чего это наш полководец на меня так смотрит?» «Умных девушек, что ли, никогда не видел?» «Так тогда генерал заблуждается. У него тут целый обоз умных, одаренных и талантливых. Просто он этого еще не осознал. Все». «Больше ни слова не скажу. Где там виноград?» Фантара незаметно пожимает мне руку в знак благодарности. Не дала упасть в грязь лицом перед генералом. В шатре я и Лира пробыли еще полтора часа. Несмотря на наше девичье смущение и страх, мужчины сумели разговорить Лир, преимущественно задавая им свои вопросы о жизни невест до отбора. «Я так предполагаю, что мужчины не просто так интересуются и порекомендуют моих подопечных императору, хотя, может быть, я и ошибаюсь. В целом, и Шатрая вышла с приятными впечатлениями и ощущениями. Во-первых, очень вкусно поела и даже немного выпила. Во-вторых, отметила, что Тирен все-таки очень мил, и улыбка у мужчины такая теплая, светлая. А вот генерал... Пугает, конечно, но о страхе лично я забыла довольно быстро. Просто потому, что было невероятно слушать рассуждения и мысли о Шантора, об отборе, да и не только о нем. Распрашивая девушек, он часто делился своими наблюдениями о жизни и политике. В какой-то момент очень захотелось поспорить, да и просто еще поговорить с генералом, но я вовремя приструнила этот порыв. Наверное, все будут думать, что нас в шатре либо ругали, либо соблазняли, весело отметила Фонтара по пути к шатру невест. Лира Родерик тоже успела немного выпить. Мне приказано генералам проводить лирвых шатер а потом либо возвращаться в шатер Ашентора, либо прощаться с волками. Я в сомнениях. Если почуют идущий от нас аромат хмельных напитков и посмотрят на наши довольные лица, и оценят сытый вид, то точно о втором варианте подумают. Не очень связанно произнесла Некс. Чтобы не нервничать, девушка выпила больше всех. Кстати, а может нас затем и пригласили? Панна пожала плечами. «Фантара», — обратилась я к девушке весело и с большим энтузиазмом. «А волосы красить будем? Знаю хорошие рецепты. Хоть в синий тебя перекрасим, хоть в зеленый. А красный хочешь?» У Лиры Родерик нервно дернулся глаз. «Знаешь, давай с этим немного подождем. Мы ведь еще далеко от столицы». «Ну, ладно, как знаешь». Проводив девочек в шатер, где уже не горит свет, И все вроде были легли спать. Думаю, за лир можно не переживать. Ношение от генерала было очень серьезным. Не должны навредить. Да и в любом случае, я намерена скоро вернуться лир своих охранять. Сон у меня чуткий. Да и машину охрану по периметру можно выставить. Осталось решить просить волков уйти сейчас или еще немного побыть с мохнатыми друзьями, но в обществе генерала. Думала недолго. С начальниками я уже по родному городу гуляла, Ничего плохого со мной не случилось. Ну и компания интересная. Да и выпитые напитки еще не выветрились из организма и зовут на подвиги. Так что вперед к приятной и интересной мужской компании. Пощекочу себе нервы. Большинство костров уже не горят ярко, а тихо тлеют. Атмосфера сонная. Позволила себе немного расслабиться и зря. Где-то на середине пути мне пригрозил дорогу незнакомый военный. Судя по нашивкам, маг не из рядовых. Волки предупредительно зарычали, когда человек шагнул ко мне слишком близко».